Глассарий Антон Ульрих Немецкая Антон Ульрих Херцог фон Брауншвейг Вольфенбутель, 17, -е, 28 -е, августа 1714 Беверн, 4, -е, 15 -е, мая 1774 Холмогоры. Герцог Брауншвейг Беверн Люнибургский Отец российского императора Ивана VI Антоновича. Бестужев Рюмин, Алексей Петрович, 1693-1766. Граф, российский государственный деятель и дипломат. Родился 22 мая, 1 июня 1693 в семье дворянина П.М. Бестужева, в будущем симбирского воеводы, гофмейстера Курлянского двора, тайного советника и графа. В 1708-1710 учился в Копенгагене, в 1710-1711 в Берлине. Овладел латинским, французским и немецким языками. Дипломатическую карьеру начал в 1712. Входил в состав российской делегации на мирном конгрессе в Утрихте. В 1713-м согласие Петра I стал камер-юнкером при дворе Гановерского Курфеста Георга, который, заняв в 1714-м английский престол, отправил его своим послом в Россию. В 1717-м вернулся на русскую службу. В 1718-м назначен обер-камер-юнкером при вдовствующей герцогине Курлянской Анне Ивановне. В 1720-м стал русским резидентом, дипломатическим представителем в Копенгагене. Успешно противодействовал английскому влиянию в Дании. В 1724-м добился от датского короля признания императорского титула за Петром I и права беспошлинного прохода русских судов через Зунский пролив. Пользовался доверием Петра I. В 1724-м по случаю коронации Екатерины I пожалован в действительные камергеры. Вправление Екатерины I и Петра II находился в немилости. По воцарении Анны Ивановны назначен в 1731-м резидентом в Гамбург, а в 1732-м чрезвычайным послом в Нижнесаксонском округе. Примирил прусского короля Фридриха Вильгелема I с кронпринцем Фридрихом, будущим Фридрихом Великим. Оказал важную услугу императрице, изъяв из архива герцогов Галштинских в Киле завещание Екатерины I в пользу потомков Петра Великого. В 1733-м сблизился с фаворитом Анны Ивановны Э. И. Бероном. В 1734-м стал послом России в Дании. Награжден орденом Святого Александра Невского. В 1736м произведён в тайные советники. В 1740м отозван в Петербург, получил чин действительного тайного советника и по инициативе Э. И. Бирона назначен кабинет-министром в качестве противовеса А. И. Остерману. Перед кончиной Анны Ивановны сыграл важную роль в назначении Э. И. Бирона регентом при малолетнем Иване VI Антоновиче. После падения регента 8-9, 19-20, ноября 1740 арестован, заключен в Шлиссельбургскую крепость, предан суду и 14-25 января 1741 приговорен к четвертованию, замененному новой регеншей Анной Леопольдовной в апреле 1741 ссылка ссылкой в его имени в Белозерском уезде». Был лишён всех чинов, должностей и поместий. Гайдар Аркадий Петрович, 1904-1941. Настоящая фамилия Голиков, русский писатель. Родился 9-22 января 1904 в Льгове Курской губернии. Сын учителя из крестьян и матери дворянки, участвовавших в революционных событиях 1905 -го. Ганс Карл фон Винтерфельд, немецкая Ханс Карл фон Винтерфельд, 4 апреля 1707 Фанзелов, Померание, 8 сентября 1757 Герлец, Саксония. Прусский генерал, ближайший советник и друг Фридриха II, смертельно ранен в 1757 году в сражении при Мойсе, Семилетняя война. Гитлер, Адольф. Хитлер, Адольф, 1889-1945. Фюрер и канцлер Германии. Родился 20 апреля 1889 в браунау ам Ин, Австро-Венгрия. Отец Гитлера Алаис носил фамилию своей матери Шикельгрубер. Родители еще не состояли в браке. А в 1877 взял фамилию отца Гитлер. Алаис был трижды женат. Его третья жена Клара, урожденная Пельцль, родила пятерых детей, из которых лишь двое, Адольф и его младшая сестра Паула, дожили до зрелого возраста. Жак Иоахим Жаокен, троти Маркис дела Шетарди. Французская Жак-Жаким Трати Маки де Шетади. 3 октября 1705 1 января 1759 Французский дипломат и генерал. Елизавета Петровна, 1709-1761. Российская императрица, с 25 ноября 1741-го. Дочь Петра Первого и Екатерины Первой Алексеевны. Родилась 18 декабря 1709-го в подмосковном селе Коломенском еще до заключения церковного брака между царем Петром и Екатериной, став вторым подарком отцу после успешной полтавской баталии, свершившейся в том же году. Екатерина II Алексеевна, урожденная Софья Августа Фредерико, 1729-1796. Российская императрица с 28 июня 1762, единственная из русских правительниц, удостоившаяся в исторической памяти соотечественников, как и Петр I и Питета Великая, родилась 21 апреля 1729 в Штетине в семье обедневших князей Ангальд-Цербстских север Германии. Получила домашнее образование немецкий родной, французскому танцам, музыке, основам истории, географии и богословия обучили домашние учителя. В 1744-м прибыла в Петербург по приглашению императрицы Елизаветы Петровны, искавшей своему воспитанному в Галштине племяннику Петру Удриху Федоровичу невесту в Германии. Крещенная в России под именем Екатерины Алексеевны была выдана в 1745-м замуж за Петра Ульриха, будущего наследника престола. Карл Карл 1712-1780 или Карл Александр, принц Лотарингский, сын герцога Лотарингского Леопольда, родился 12 декабря 1712 в Люневиле. Карл Фридрих Мюнхгаузен, немецкая «Карл Фридрих Херонимус Фрайхе фон Мюнхаузен 11 мая 1720-го, Воденвердер, 22 февраля 1797 там же. Немецкий барон, потомок древнего нижнесаксонского рода Мюнхаузенов родмистер русской службы, историческое лицо и литературный персонаж. Имя Менхаузена стало нарицательным как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории. Мария Терезия. Мария Терезия. 1717-1780. Эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Чехии, жена императора Священной Римской империи Франца I, мать Марии Антуанетты, королевы Франции. Старшая дочь императора Карла VI родилась 13 мая 1717. Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шонхаузен. Немецкая Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шонхаузен. 1 апреля 1815, 30 июля 1898. Князь, политик, государственный деятель Первый канцлер Германской империи Второго рейха, прозванный Железным канцлером. Имел почетный чин, мирное время, прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала. 20 марта 1890 -го. Петр III Федорович. Карл Петр Ульрих. 1728-1762. Российский император. Родился 10 21 февраля 1728 в Киле в герцогстве Голштейн, Северная Германия. Сын герцога Карла Фридриха Голштейн Гаторпского, племянника Карла XII Шведского и цесаревны Анны, дочери Петра Великого и Екатерины I. Разумовский Алексей Григорьевич, 1709-1771. Граф, российский государственный деятель, марганатический супруг Елизаветы Петровны. Родился 17 -го, 28 -го, марта 1709 года на хуторе Лемеши Козелецкого уезда Черниговской губернии в семье реестрового украинского казака Г. Я. Розума. В юные годы пас деревенское стадо. Тогда же выучился грамоте у деревенского дичка. Имел прекрасный голос — Пел в хоре при церкви села Чемиры. В 1731-м проезжавший через Чемиры один из придворных Анны Ивановны ф.С. Вишневский, пораженный его вокальными данными, увез его в Петербург, где он стал певчим украинской дворцовой капеллы. Рудольф Эрих Распе. Немецкая Рудольф Эрих Распе. Март 1736, 16 ноября 1794. Немецкий писатель Ушаков Андрей Иванович 1672 1747. Начальник тайной разыскной канцелярии. Сенатор возведен в графское достоинство. Родился в 1672 году в Новгородской губернии сын бедного дворянина, ведущего свой род от одной из самых старинных русских семей. Андрей Иванович и четыре его брата рано остались сиротами. Все заботы о них взял на себя единственный крепостной их отца – крестьянин Аноха. До 20 лет Ушаков вел ничем не примечательную деревенскую жизнь. В 1691 году Петр I издал указ, предписывающий всем дворянам без исключения – свободным от службы, явиться в Москву в распоряжение царя. Братья Ушаковы приехали в Москву, и все пятеро были записаны в солдаты. Шувалов Александр Иванович, 1710-1771. Граф Камергер, начальник канцелярии тайных разыскных дел, гвардейский поручик, генерал-фельдмаршал, сенатор. Член Санкт-Петербургской конференции, родной брат Петра Ивановича Шувалова и двоюродный брат Ивана Ивановича Шувалова, фаворита Елизаветы Петровны. Филипп I, герцог Орлеанский, французская «Филипп Дюк Толеон», 21 сентября 1640-го, жермен Анле, 8 июня 1701-го, Сен-Клу сын Людовика XIII французского и Анны Австрийской, младший брат Людовика XIV французского. Имел титулы «Единственный брат короля» Французское Лефре Юник Террой» и миссия Французское «Мессио», родоначальник Орлеанской ветви дома Бурбонов. Филипп II герцог Орлеанский, французская «Филипп Дюк Дорлеон». 2 августа 1674 2 декабря 1723 Регент французского королевства при малолетнем короле Людовике 15 с 1715 по 1723 год. Племянник Людовика 14. Фридрих Август голштейн Готорбский. Немецкая Фридрих Август фон Ольденбуг. 20 сентября 1711 дворец Гаторп, 6 июля 1785 Ольденбург. Князь-епископ Любекского княжества и позднее герцог Ольденбургский из дома Голштейн-Гаторпов. Родной брат короля Швеции Адольфа Фредрика, дядя Екатерины II, брат ее матери Иоганны Елизаветы. Фридрих II. 1712-1786, прусский король из династии Гогенцоллернов, прозванный еще при жизни Фридрихом Великим. Третий сын Фридриха Вильгельма I и Софии Доротеи Ганноверской, сестры английского короля Георга II, родился 24 января 1712 в Берлине.